Глава 17. Третья охота и встреча с учителем Пришло время третьей охоты. Рано утром Кенни переместился по координатам и оказался в глубоком ущелье. Лохрашин, как всегда, опоздал. Поприветствовав Кенни, он не стал активировать свой доспех. Вместо этого подошел поближе и заговорил. Я не знаю, как много ты знаешь о гвозде пожирателя, поэтому расскажу основную информацию, которая требуется в нашем деле. Лохрашин сел на камень. Гвоздь пожирателя со временем теряет свою эффективность для пронария. Чем больше его используешь, тем слабее эффект. Вдобавок, чем больше источник, тем сложнее его увеличить. «В нашем случае единственный выход — это увеличить мощь поглощаемых существ. Сегодня мы убьем двух великих генералов и трех генералов. В следующий раз сделаем так же уже для тебя. А вот дальше нам придется убивать только великих генералов. Три-четыре прана зверя должно хватить на одно окрашивание». «А что насчет маршалов?» — спросил Кенни. «Нет смысла убивать маршалов», — покачал головой Лохрошин. «Гвоздем пожирателя можно увеличить источник до большого размера высокого подуровня. Невозможно его сделать сверхбольшим. Я хочу попробовать после окончания охоты. Ты не против?» Лох Рашин задумчиво посмотрел на красного робота и покачал головой. «Да нет, не против. Я одолжу тебе гвоздь пожирателя». А взамен ты честно расскажешь, что именно с тобой произойдет? Кенни мысленно хмыкнул. Лохрашин либо сам ничего не знает, либо хорошо притворяется. Невозможно проверить наверняка. Ладно, на кого мы будем охотиться? О, это будет интересно! Лохрашин поднялся с камня и активировал свой доспех. Тут в ущелье живет клубок змей фиолетовых гадюк. «Страшные создания, очень ядовитые, но с твоим кулоном воскрешения их нечего бояться. План таков, ты входишь в пещеру, я прячу тебя в пространственном искажении, ты активируешь флейту подавления, змеи сходят с ума и бегут на выход, где их жду я». Кенни не понравился план, он подразумевал огромные затраты праны. «Кенни придется использовать два святых артефакта. Его источника хватит на пару минут от силы. Я кое-что с собой захватил, поэтому улов будет большой», — уверенно продолжал лох Рашин. «Я планирую поймать тут как минимум одного великого генерала и трех-четырех генералов». Чуть подумав, Кенни все-таки согласился. «Давай попробуем». Кенни и лох Рашин взлетели и через пару минут приземлились у мрачной пещеры, от которой несло затхлостью и смертью. У входа в пещеру лежали груды черных и коричневых костей, из-за яда, потерявшей свой естественный цвет. Кенни приказал доспеху принять четвертую форму. Робот растаял, став удобной кольчугой и четырьмя тонкими браслетами. Давай артефакт, я его сам использую. Кенни протянул ладонь. Ты уверен? Лох Рашин поднял брови. Разве тебе хватит праны? У меня есть свои методы, туманно ответил Кенни. Пожав плечами, Лох Рашин положил в ладонь Кенни темно-фиолетовую веревочку. Осторожнее с ним, это сверхартефакт, предупредил Лох Рашин. Кенни направился прямо в пещеру. Короткий туннель вел в гигантское темное помещение, в котором воздух был настолько тяжелым и вонючим, что дышать становилось практически невозможно. Кенни активировал сверхартефакт в ладони. Веревочка засветилась, взлетела и вонзилась прямо в пространство. Воздух вокруг Кенни заколыхался, и он словно оказался внутри толстостенной стеклянной бутылки. Кенни скривился от того, сколько праны ушло на активацию сверхартефакта. Он начал спешно поглощать камни праны и вынул флейту подавления. Голова слегка закружилась. Чертов яд! Пришлось снова тратить прану и активировать кулон воскрешения. Холодная волна пронеслась по телу, убирая головокружение. Даже воздух и тот стал чистым. Жалко, что ненадолго. Кенни поднес флейту подавление к губам и дунул в нее. Сжимая пальцами правой ладони сверх артефакт, он левой поглощал камни праны. Мелькнула мысль, что помощь Иры сейчас пришлась бы кстати. Но она до поздней ночи охотилась в мире духов, а потом крепко заснула, случайно пропустив начало охоты. Кенни продолжал дуть во флейту и ощутил дрожь под ногами. Из-за сверхартефакта Лохрашина он плохо видел, что происходит, замечал только смутные образы гигантских змей, которые проносились мимо. Вскоре дрожь закончилась. Кенни подождал еще секунд тридцать, прежде чем прервать действие артефакта. Он не спешил выходить из пространственного искажения, ожидая сигнала от Лохрашина. Мелькнула мысль, может отдать ему кольцо связи чтобы было удобнее связываться. Но после секундного размышления Кенни отказался от этой идеи. Кольцо позволяет передавать сообщения напрямую в голову. Вдруг лох как-то использует его, чтобы навредить? «Можешь выходить», — раздался его голос. Кенни деактивировал сверхартефакт. Пространство вокруг него вернулось к прежнему виду. Отвратительный запах заставил скривиться, голова закружилась. Кенни активировал колон Воскрешения и поспешил на выход из этой мерзкой пещеры. Снаружи его ждал синий робот, чистый и словно и не сражался. Рядом лежали несколько тел, одно из которых стремительно скукоживалось. Кенни насчитал четыре прана змеи. Один великий генерал и три обычных, довольно отозвался лохрашин. Не думал, что лов будет настолько хорош не активировал свой доспех и отошел подальше, позволив лохрашину разбираться с грязной работой. Закончив, они нашли укромное место, где поели и отдохнули, восстанавливая энергию. Дальше они отправились к следующему пункту назначения — гнезду на вершине ущелья, где жил кровавый гриф с силой великого генерала. Эти праноптицы, в отличие от обычных грифов, всегда держатся поодиночке. Убийство кровавого грифа прошло как по маслу. Лохрашин три раза метнул в него копье. А все атаки прану птицы, окровавленные перья, брызги кровью, плевки, не брал на свой щит. Каждая из атак могла разнести в пыль камень размером с человека и пробить защиту генерала, но не оставила на щите даже царапину. «Неплохо, неплохо!» Лохрашин, оценивающий, посмотрел на Кенни. Ты как-то усилил щит, он у тебя какой-то слишком крепкий. Кенни не стал отвечать. Лохрашин хмыкнул и посмотрел на гвоздь в своей руке. Он был полностью окрашен валой. Закончим на сегодня. Возвращаемся. Дату следующей охоты выберем позже, когда я воскресну после цветка. Согласен. Ира проспала всю охоту и проснулась, когда Кенни уже вернулся домой. «Блин, мне жаль», — пробормотала она. «Я попробую лучше следить за временем». «Все хорошо», — Кенни сидел в кресле, ожидая ответа. Он отправил запрос новому понтифику, Бороди. «На охоте не так уж опасно. У нас слишком много святых артефактов и сверхартефактов». «К тому же в мире духов нет дня и ночи, поэтому не странно, что ты теряешься во времени. В общем, лучше сосредоточься на своем усилении. Скоро я снова увеличу источник. Тебе надо догонять». «Нет, нахуй, я хочу быть с тобой», — твердо сказала Ира. «Лох Рашину нет доверия. Он может в любой момент тебя предать». Кенни был согласен с ней, поэтому не стал спорить. Вскоре пришел ответ от Бороды... Понтифик принял приглашение Кенни, и будет у него уже через час. «Быстро!» — Кенни улыбнулся. Он немного соскучился по своему эксцентричному учителю. Фурухмин прибыл строго в назначенное время. Кенни был дома один. Крис где-то пропадал, а слуг он в расчет не брал. Старичок с длинной аккуратной бородой выглядел совершенно безобидно. Он не был похож ни на Ферру, ни на Фуруя. Кенни укрепился во мнении, что у Фурухмина в руках маска Многоликова. «Приветствую вас, Уна-понтифик!» — борода официально поклонился. «Да светят ваш путь, святые!» Кенни ответил на приветствие и жестом показал старику следовать за ним. Они вместе поужинали, разговаривая на нейтральной темы. Кенни не мог открыто беседовать с Фурухмином дома, не при чужих ушах. Учитель понимал это и играл свою роль. Прощаясь, Кенни вложил в ладонь Фурухмина кольцо связи и, только оказавшись в своей комнате, отправил ему послание. «У меня есть браслет телепортации. Отправь координаты места, где мы можем поговорить без лишних ушей». Кенни опустил руку с перстнем, белая муха выпорхнула с печати и исчезла в стене. Кенни не стал объяснять принцип работы артефакта, не сомневался, что Фурухмин и сам все поймет. Ответ пришел через несколько минут, он содержал только координату и время. Ночью, ближе к утру. В назначенное время Кенни использовал браслет телепортации и оказался в небольшой комнате с тремя столами у стен. Столы были захламлены всем подряд свитками, кусками металлов, порошками, артефактами. За одним из столов сидел Борода. Он повернул голову и посмотрел на единственного человека, которого может назвать учеником. «Учитель — Учитель? — уважительно поклонился Кенни. — Садись, поговорим, — махнул рукой Фурухмин. Кенни освободил один из стульев от груды бумаг и сел напротив учителя. — Ты заходил в храм святого, — констатировал Фурухмин. — Да. — Нашел космический зал? — Да. — Но доступа у меня к нему нет. Кенни объяснил ситуацию. Ему нужно стать маршалом, чтобы получить первый уровень доступа и открыть дверь в космический зал. И то, неизвестно, позволит ли ему храм святого пригласить внутрь постороннего. Фурухмин внимательно его выслушал и почесал щеку. «На самом деле я не думал, что ты заберешься так далеко. Удивительно!» «Зачем тебе космический зал?» — спросил Кенни. Учитель ни разу не раскрыл причину, почему он так желает попасть в это место. «Все пошло из детства», — Фурухмин криво усмехнулся. «Отец никогда не пускал меня туда. Но брал с собой Лохрашина. Я завидовал, хотел тоже посмотреть». Что там такое удивительное внутри? Я пообещал себе, что однажды обязательно попаду в космический зал». Кенни недоуменно смотрел на учителя. Он не ожидал, что причина окажется настолько детской. «Космический зал — это моя идея фикс, моя психологическая болезнь. Я не смогу спокойно уйти из этого мира, не посетив его. Ты пока не можешь меня понять, слишком молод» и надеюсь, что никогда не окажешься на моем месте. — Ладно, я понял, — пробормотал Кенни. — Мы составили пакт праны, поэтому я сделаю все, чтобы помочь тебе. Но мне требуется и твоя помощь. Кенни рассказал про гвоздь пожирателя и о предстоящей охоте на маршала прана-зверя. — Я помогу, — сразу согласился Фурухмин. — С Крисом и еще одним маршалом мы точно уложим монстра, не сомневайся.